Глава 15. Альвина Машпорту. Вторая свадьба за два дня. Просто голова идет кругом. И я так и не могу уснуть после знакомства с родителями. Да и времени на сон фактически не остается. Охваченная тревогой я молча разглядываю разложенное на постели подвенечное платье. Всю ночь служанки подгоняют свадебное платье под мою фигуру. Я ниже и миниатюрнее Агнеты. Слезные просьбы Гелы поехать и купить новое платье отклоняются без объяснения причин, только, похоже, все их знают, кроме меня. Наутро я выгляжу изможденной. и откидываю с лба непокорный локон и замираю возле туалетного столика. Зеркало не утешает. Темные круги под усталыми глазами без озорного блеска. Помню, какой красивой была на своей первой свадьбе, закончившейся полным фиаско. Закрываю глаза, борясь с удушьем не помогает, еще и непрошенные слезы застилают глаза. Теперь у меня будут не только темные круги, но и красные веки. Откинув голову, я уставилась на надкроватные драпировки из тяжелой золотой порчей. Сегодня ночью я буду спать уже в кровати Дары на Дигилада. При мысли о предстоящем испытании у меня внутри все сжимается. Придется вытерпеть все. Вот только я не верю, что у нас все закончится так же, как у предков. Слабая надежда, которую подарил мне Алехандро тем, что разбил мне сердце там, у алтаря, храма богини Сей, не дает окончательно сойти с ума. Глаза тупо ноют от непролитых слез. Мне бы разрыдаться, сбросив напряжение, но не могу. Прочь мрачные мысли. Я заставляю себя думать больше о родных, да даже о родителях дарына, но только не о предстоящей свадьбе, иначе я окончательно истерзаю себя. Горничные умело закалывают волосы, чтобы они не мешали им заниматься лицом. Ловко умывают меня с помощью магических спонжей убирают темные круги под глазами. Вот только блеск глазам не дано вернуть никакой магии. В них застывает тревожное ожидание неизбежного. Несколько взмахов кистей, и появляется блеск кожи и губ. Упрямо же в губы, я стараюсь не думать о дурном характере Дарына Дигеладу, убеждая себя, что раз он моя истинная пара, то ничего плохого не произойдет. В одной сорочке горничная выводит меня в центр комнаты. «Пора надевать платье, а затем Клод сделает вам прическу». Щебечет девушка и с восторгом трогает тончайшее кружево. Белоснежной пены, обрамляющее вырез подвенечного платья. Я же равнодушно взираю и на шикарное платье, и на восторги горничных. «Госпожа!» — шепчет мне одна из девушек. «Портнихи переделали платье по приказу хозяйки, чтобы оно не было похоже на свадебное платье бывшей невесты господина генерала». Горячая волна благодарности к будущей свекрови переполняет меня. «Только не плачьте, прошу вас!» Испуганно восклицает Клод, сотворившая из моего убитого горем лица вполне счастливую маску. Иначе вся моя работа на смарку. Я лишь киваю, отчаянно борясь со слезами благодарности. Была бы Гелла здесь, я бы бросилась ей на грудь. В четыре руки девушки быстро одевают на меня свадебное платье и укладывают волосы так, что несколько непослушных золотистых прядок выбиваются из идеальной укладки. Дорогими гребнями и шпильками закалывает почти невесомую фату. Из гардероба приносят белоснежную шубку и сапожки вместо туфель. На улице идет снег, сообщают мне, словно это не весть какая важная новость. Заметив мое невозмутимое лицо, Клод добавляет. есть такая примета, что снег в день свадьбы к счастливой и долгой жизни. Я скептически отношусь к этой новости. Вчера тоже шел снег, который принес вместо счастья дарами. Девушки поправляют несуществующую складку на платье, как раздается стук в дверь. Клод впускает будущего свекра. «Какая ты красавица, Альвина!» С восхищением произносит он. «Повезло Дарну. Надеюсь, что он со временем это поймет». Я молчаливо взираю на него, ожидая продолжения. Почему должно пройти время? Он сейчас полон противоречивых чувств. Ему нужно успокоиться и спокойно все обдумать. Свекор улыбается и предлагает мне руку. Венчание пройдет в небольшом домашнем храме древнего дракона, клана Дигелада. Мы выходим из замка, чтобы сесть в поджидающий нас у крыльца экипаж. Он, как и тот, что забирал меня из дома, запряжен грифонами. — Ехать недолго, но даже при такой скромной свадьбе мы не хотели лишать тебе торжества и пышности, — говорит старший Дигелада. Молча киваю, сдерживая слезы. Я им благодарна за заботу и поддержку, но мне так не хватает родных. Что за свадьба без родителей и брата? Я опять глотаю обиду на Дарина и судьбу. Сейчас они для меня сплетены и составляют одно целое. Небольшой храм не оправдывает моих ожиданий. Он больше, чем центральный собор нашего города. Я надеялась, что он будет мрачным, чтобы скрыть мой несчастный вид. Но и здесь ошибалась. Я под руку с Ореном Дегеладо, трепеща от неясных ожиданий, вхожу внутрь. Огромный храм с крышей из прозрачного материала, в которую величественно поглядывает небо. Мозаичные витражи вместо окон придают свадьбе праздничность. В воздухе витает легкий аромат экзотических цветов, украшающих храм. Возле алтаря меня ожидает жрец и Дарен. Он почти в таком же наряде, как и в тот день, когда он появился в храме богини стай, чтобы предъявить на меня свои права. Его полностью белый свадебный наряд заметно контрастирует с мрачным видом дракона и его черными волосами. Из бокового прохода ко мне выходит отец, и глава клана ледяных драконов передает ему мою руку. Я боюсь дышать от счастья. Вдруг родные растают, как снег, под безжалостными сапогами драконов. Но нет, среди первых поднявшихся приветствовать невесту я вижу маму и брата. Скорая свадьба оказывается не такой уж и плохой, когда рядом родные люди. Я делаю первый шаг в проход между скамьями, усыпанный розовыми цветами. Взгляд мой прикован к красавцу-дракону, ожидающему меня у алтаря. Стискивая в дрожащих пальцах букет, переданный мне в храме служителями, я иду к алтарю медленно, величественно, с высоко поднятой головой. Еще мгновение, и моя ладонь уже в твердой руке Дарына, и я отвечаю на вопросы жреца. Клянешься ли ты, Дарын Дегеладу, перед алтарем, древнему дракону? что будешь любить и защищать свою истинную пару Альвину Машпорту, пока смерть не разлучит вас». Мощный голос жреца и прекрасная акустика позволяют слышать его слова даже на улице. «Клянусь, что буду любить, беречь и защищать свою истинную пару до конца своих дней», глядя мне в глаза, твердо произносит Даррен. «Клянешься ли ты, Альвина Машпорту, перед лицом святыни своего жениха любить и хранить верность своей истинной паре Дарину Дегеладу?» Теперь меня спрашивает жрец. Клянусь, не колеблясь, произношу я. Яркое рыжее пламя во время церемонии, вспыхнувшее на алтаре, разгорается, меняет цвет на черный и вновь становясь алым, и застывает, превращаясь в лед. Древние драконы-хранители рода Дигеладу приняли ваши клятвы и признали Альвину женой Дарына и полноправным членом клана. Разносится голос жреца далеко за пределы храма.